как будто сбросил день усталость, соленый бриз и синева. И стайка в небе распласталась, в словах не передать им малость, но робко просятся слова. И я, как будто гость случайный, боюсь нарушить тишину. Мир первозданный и хрустальный в словесном заковать плену. Язык природы, зов из детства, неповторим, неуловим». Как перекинуть мост чудесный От птиц, парящих в поднебесье, Ветвей, застывших в странных жестах, От звезд ночных к словам моим?